В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился. «Хорошо. Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами Пума Иванопольский? Не понимаю». «Каин Александрович...» Но ведь вопрос об Иоанно-Польском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоанн польский совсем не тот. — Нет, — сказал Доброгласов. Я буду просить начальника пищ КХ бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и делами пума. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв». «Что же вы хотите?» — спросил председатель месткома. — Я требую жертв, — повторил Каин Александрович. — Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс, неволенс? И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник. Уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв. Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделами Пума пошло в примирительную камеру. Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать. Вслед за этим впервые в истории учреждений города пищеслава со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись. Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке невидимки, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с Веснулином Бабского — первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик пищкаха. Но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка. Пищеславцы успокоились, Называли Филюрина «товарищ Прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали. А сам Прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызвал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами — но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор. Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей. От скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой. О бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись у себя на косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем, ни ночью. Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствие, что одиноко поиграть на мандалине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу. Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пещеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.